Глава 76. «А чем вы занимались в Неаполе?» — спросила Коми. «Исследованиями», — Ответил Танаба. «Археологическими». «Не совсем», — небрежно произнес он, теряя интерес к этой теме. «В основном я был туристом, просто осматривал достопримечательности. Что-нибудь конкретное? Возрождение, Древний Рим?» Снова появился этот взгляд, внимательный, осторожный. Куми пригубила шампанское. — Просто осматривал достопримечательности, — повторил Ватанабе. — А у вас есть своя коллекция древних артефактов? — спросила Куми, меняя тактику. — Есть кое-что, — подтвердил он. «Ценные — Ценные? — встрепенулась Куми, изображая чуть не эротическое возбуждение. — Есть кое-что, — улыбнувшись, — повторила Ватанабе. — Очень ценные где вы это храните? Дома, если хотите, я мог вас отвезти. Вопрос на мгновение завис в воздухе, подумав, Куми вместо ответа сушила бокал и встала. Что-то не давало покоя Моцухаси. Впрочем, в этом чувстве не было ничего нового. За последние шесть месяцев У него в сознании поселилось больше глорущей тревоги, чем за предыдущие двадцать четыре года жизни. Однако сейчас это было что-то другое. Оно постоянно теребило ему от сухаси, оставаясь за порогом слышимости, подобно голосу в плохо настроенном радиоприемнике, затихающем, прежде чем удастся разобрать слова. Подобного вспоминанию. Это имело. Какое-то отношение к Найту, точнее, к обоим, умершему священнику и его брату, который выдавал себя за журналиста. Выключив телевизор, Муцухас открыл банку пива и сел за приносной компьютер. Он набрал адрес интернет-странички церкви Эдварда Найта. надеясь, что ее еще не успели обновить. Увы. Это же было сделано. Приход теперь возглавлял какой-то Джим Горнал. На страничке были некролог Найта и просьба помолиться о его душе. В небольшом поминальном альбоме были собраны несколько старых фотографий, и Мацухаси, потягивая пиво, включил автоматический просмотр. Снимки поочередно появлялись на экране, задерживаясь на пять секунд. Юный Найт в светлой одежде, в окружении сверстников, и епископ, Рукополагает его в духовный сан. Он в зеленом золотом облачении служит мессу, с молотком на строительстве ночлежки для бездомных на чьей-то свадьбе. Стоп! Стоп! Назад! Остановив просмотр, Мацухасев смотрелся в изображение. Эдвард Найт. Моложе лет на пять относительно того, как он видел его в последний раз, и счастливые пары. Жених внешне... Поразительно, как родной брат похож на священник, а невеста. Схватив телефон, Мацухази набрал номер, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Вот она бы закрыл дверь жилого прицепа, и тут внутри звонил телефон. — Вам обязательно нужно ответить? — спросил коми. Нет. — протянул он, направляя пульт дистанционного управления на Мерседес. Мигнули фары, щелкнули. Отпирающийся двери. — Очень хорошо, — заметила Куми. — Я не люблю, когда меня сдвигают в сторону. Усмехнувшись, Ватанабе проводил ее к машине и с неестественной любезностью открыл дверь. Куми села в машину. Закрыв дверцу, Ватанабе обходил вокруг автомобиля, когда звонил его сотовый телефон. В окно Куми увидел, как он взглянул на номер. Вздохнув, Ватанаби Пробормотал что-то насчет работы и поднес телефон к уху. Компьютер оказался защищен паролем, в чем не было ничего удивительного. Отчаявшийся на взводе Томас вошел в систему как простой пользователь, подключился к интернету и проверил свою электронную почту. Затем он достал из кармана визитную карточку, собрался с духом и снял трубку телефона, моля Бога о том, чтобы правильно вспомнить код страны ему ответили после трех гудков. — Привет, Дебора, это Томас Найт. Ему показалось, что он услышал, как она втянула в воздух, но вслух женщина ничего не сказала. — Понимаю, это неожиданно. Это, вероятно, она слушала про меня самого разного, но, уверяю тебя, я знаю, что ты никого не убивал. Остановил его Дебора. В ее голосе прозвучала не столько уверенность, сколько решимость, словно она прыгнула в воду с высокой вышки и понимала, что теперь малейшая оплошность могла привести к катастрофе. Вот еще один человек полагал столько на веру. — Спасибо, — сказал Томас. — Ты можешь взглянуть на ту фотографию, которую прислала мне из статьи находки на раскопках в Японии? — Подожди, — сказала Дебора. — открыв изображение, Томас задумчиво изучал его, уставившись на светящийся серебряный крест, украшенный рыбой с ногами посередине. потом спросил: "Ты можешь установить возраст?" "Точно не могу, только не по картинке. Если судить по стилю, я бы сказал, что крест европейский, относится к раннему средневековью, скорее всего, VII-VIII век. Ну, а рыба?" Последовала пауза. "Я ее вижу. Только и сказала Дебора. И. Томас, что ты от меня хочешь? Желаю знать, возможно ли, что этот крест из той гробницы, которую ты раскопала в пестами. Ты говорил, что там, скорее всего, уже кто-то побывал до тебя. Этот крест может быть из той гробницы. Я не могу сделать подобное заключение на основании одной только фотографии, Томас, заявила Дебора, повышая голос. Если хочешь сказать, что этот крест из той гробницы в Италии, то делаешь очень серьезное обвинение в адрес японского археолога, который утверждает, что обнаружил его на родине. Для подобного обвинения нужно иметь очень веские основания, тебя могут привлечь к ответственности за клевету. Этот крест может быть из гробницы в Пестуме. Ты меня не слушаешь. Слушаю ценю твою заботу, но ты мне все-таки ответь. Такая возможность уже приходила тебе в голову, иначе ты не прислала бы мне фотографию. Этот крест мог быть похищен из гробницы в Пестуме. Он соответствует крестам, нарисованным на стенках саркофага. Рыба очень необычна из-за непропорционально увеличенных передних плавников. Я не встречала ничего подобного за пределами узкой области в Италии и больше нигде в христианском искусстве. Однако из этого еще не следует, что находка в Японии является мошенничеством. Может быть, существовало раннее проповедническое движение, о котором мы ничего не знаем, и этот крест, имеющий итальянское происхождение, действительно попал в Японию? — Нет, — остановил ее Томас, — тут все не так. Здесь происходит что-то весьма серьезное. Эд это обнаружил, я уверен. Я полагал, что тот японец, которого убили, Сато, сказал Найт. Он говорил, что этот крест из Геркуланума, напомнила Дебора. Это было бы слишком рано, разве не так? возразил Томас. По-моему, Сату лгал, пытаясь подбросить мне ложную улику, чтобы подтолкнуть меня и искать то, что не удалось найти ему самому. Томас, послушай, сказал Дебора. Если ты приблизился к тому, из чего был убит Эд, то эти люди, кто бы они ни были, об этом узнают. Тебе нужно немедленно уходить, пока тебя не убили. Возможно, — согласился Найт, — но не сейчас. Джим не находил себе места от беспокойства. Когда дверь жилого прицепа открылась, он вздохнул с облегчением. Куми благополучно прошла через испытание. Возможно, выяснилось что-то полезное. И вот теперь вышла живая и невредимая. Следом за ней появился Ватанаба, и они сели в навороченный Мерседес, но сперва археолог ответил на звонок по сотовому. Джим сидел в машине на противоположной стороне дороги. Освещение было плохим, но он все же рассмотрел выражение лица Ватанабы, только археолог оглянулся на Куми, ждущего в машине, и отошел подальше, заканчивая разговор. Когда он сел за руль и резко рванул с места, разбрасывая красами щебень. Это было что-то помимо мужской удали. Куми в опасности. Джим почувствовал это утром. Он не знал, чем она себя выдала, однако это случилось, и теперь все летело под откос. Джим вывел взятую на прокат Тойоту на дорогу и помчался следом, нащупывая в кармане сотовый телефон. — А что насчет костей? — спросил Дебору Томас. В захоронении, раскопанном в Японии, обнаружены кости европейцев, которые, судя по всему, относятся к тому же периоду, что и крест. Они могут быть из гробницы в Пестуме? — Нет, — решительно ответила Дебора. Прежняя серая и осторожная нотка в ее голосе исчезла бесследно. В Пестуме кости не могли уцелеть, там слишком сыро. Человеческие останки ни за что не могли сохраниться с того времени когда город был обитаемым. — Значит, в Атанабе нужно было раздобыть их где-то в другом месте, — задумчиво произнес Томас. И вот тот же догадка. — Отец Пьет решил, что Сато тот самый японец, которого он называл Танака, но вдруг это не так? Допустим, монсеньор встретил совершенно другого японца, представившегося Танакой. «Вот — В Атанабе? — недоверчиво спросила Дебора. Провел его внутрь, — повторил Томас слова отца Пьетро, звучащие у него в голове. — Вот что сказал перед смертью монсеньор. Он заявил, что виноват. Отец Пьетро проводил Танаку внутрь. Куда? — Фонтанеллу, ответил Томас. Сознательно или нет, но отец Пьетро дал в Атанабе то, что тому было нужно. — Господи! Пробормотала Дебора, и даже далекая телефонная линия не смогла сглушить отвращение и бешенство, звучавшее в ее голосе. За несколько недель до объявления о находке сюда заставили какие-то ящики. Помощник Ватанабе внутренне внутрь не заглядывал. У меня сложилось впечатление, что это было необычно. — Ты полагаешь, в ящиках были кости? — решительно заявил Томс. — Да. Помолчав немного, он сказал, — Слушай, если я зачитаю тебе результат каких-то анализов, ты поможешь мне разобраться, что это такое. — Валяй, — сказала Дебора. Но цуха себе шумно пересек пустынный двор. Входные двери института до сих пор были открыты, как опасался наставник. Любой мог проникнуть внутрь. Разумеется, молодого человека беспокоил никто попало. А Томас Найт машин на стоянке не было. Это ни о чем не говорило. Двигаясь вис шумно, быстро, аспирант прошел по коридору первого этажа к лестнице. Подойдя к выломанной двери в кабинет Ватанабы, он нащупал в кармане нож. Мацухаси двигался беззвучно, напоминая убийцу.